260 Сын мой у Евы ожидания напряжённые света Напряжённое ожидание не есть ожидание вымученное и задерживающее оно есть предвосхищение того, что будет Приёмник дух раскрывается навстречу свету как цветок солнцу и напряжённо и в готовности ожидает его Меня ждите Ибо не сусс свет вам. Ожидание есть преддверие получения, но ждать надо умеючи. Правильное ожидание сопровождается непоколебимой уверенностью. Это есть не приложное знание того, что будет, что должно быть. Молитва, обращение или желание, сопровождающиеся этим чувством непоколебимой уверенности в исполнении желаемого, всегда исполняются. называют это верою пусть будет так но вера должна быть огненной чтобы исполниться то есть она должна сопровождаться уявлением психической энергии определённого напряжения которая приводится в действие огненной энергией и действует носитель её человек воли приводит её в действие желание и исполнение это причины и следствия Нужная причина утверждается или творится, ей сопутствуют соответствующие следствия. Не бывает следствий без причин, и нет огненно порождённых причин, следствий не приносящих. Движение страла, то есть эмоциональная сторона, из процесса полностью исключается. Нетерпеливые Страстное ожидание разрушает огненное зерно причины и нужного следствия не получается. Твёрдые и непоколебимые ожидания неизбежного следствия, уверенность спокойная и несломимая ничего общего со страстным колеблющимся искательным ожиданием не имеет. Зерно заложенное шевелить нельзя, всходов не даст. Ждать надо научиться нежданно. Непреложность осуществления ожидаемого в подсознании утвердив. «Это должно быть, это будет» — так настраивается все существо человека. «По верии ваше и дано будет вам» — формула исполнения огненного желания. Что такое обращение за помощью, как не огненное желание, устремленное в пространство? Обращение такое никогда не остается без ответа. Пора уже понять, что проявления огненной или психической энергии стали конкретны, как энергии физической, но только более доступны и не нуждаются ни в физической проводке, ни в аппаратуре. Аппаратом служит организм человека, проводом – токи пространственные, сознанием устанавливаемые. Мысль, посланная человеку, всегда его достигает. и оказывает свое воздействие. Надо же, наконец, понять материальность и конкретность тонких энергий, иначе как же научиться обращению с ними? Нужно также осознать, что мысль действует сильнее, чем слово. Слова можно не принять или отбросить, но как отбросить мысль, действующую незримо и беззвучно, и лишь по результатам оказанного воздействия себя могуще обнаружить? Но даже и для этого требуется известная зоркость сознания и пребывание на постоянном дозоре. А так как этого нет, то люди против воздействий всех психических энергий совершенно беззащитны. Оружие света надо знать. Оружием света надо научиться пользоваться твёрдо, умело, уверенно, кроме того, во благо. Как мускул растёт от упражнений, Так растёт психическая энергия, сознательно применяемая. Вооружаю силой, чтобы чувство беспомощности и бессилия пред недоброй волей человеческой в корне уничтожить. Знание даю, силой её мощно владеть. Действуйте в молчании и без слов. Действия людей пресекайте. и на их действия накладываете печать своего огненного решения. И если скажете да или нет, то будет не по их решению, но по вашему. Пусть ваше да или нет будет огненным молчаливым. Можете разрушить любое людское непонимание, уничтожив его форму или прототип в тонком мире. Уничтожая астральную форму явления, не даёте ему возможности продолжать проявляться в мире плотном. А оно засохнет подобно дереву, корни которого подрезаны. Уничтожение астральных проводников, подлежащих изъятию из плотного мира явлений, есть одна из сторон деятельности Архата. Не надо оказывать давление на свободную волю людей. Это недопустимо, но уничтожать их по рождению и дела, подсекая их под самый корень, дозволено и допущено и оправдано. Утончайте и обостряйте оружие своё. Безпомощных и беззащитных овечек мы не являем. Не являйте овечек беспомощных и вы.